Глава 1 Тиха кладбищенская ночь, но посох может пригодиться. Я набросила на плечи длинную темную куртку, собрала волосы в куцый хвостик и взялась за родовой посох. Древний-древний, созданный из праха предков-смотрителей и ужасающий уродливый, длинный, толстый, красно-серый, пористый, напоминающий свечной агарок. И столь же, правда, ужасающий сильный. Я до сих пор изучала все скрытые в нём чудеса и очень надеялась, что мне они не пригодятся. И вообще обо всех я никогда не узнаю. На крыльце я нарочно, громко и предупреждающе хлопнула дверью. И сразу же услышала ответные суматошные хлопки. «Конечно, как же с соседями по склепам языки-то не почесать на сон грядущий?» Плохо им, моим отходящим подопечным, при мне спится. Дед-то посильнее был, на годы даже самых беспокойных и шебутных укладывал. Мне пока ни опыта не достает, ни силы. В лучшем случае на месяц спокойные засыпают. А беспокойных нет-нет, да приходится посохом гонять. Дед, отходя в небытие, наказал держать всех в кулаке даже тех, кто в 3-4 раза меня старше. Ибо старший смотритель на кладбище может быть только один, и он по должности старше всех, даже если ему, то есть ей, мне, слегка за 30, на дереве вопросительно засверестел Алаяр или, как мы его называли, Ярь, мой неизменный помощник мелкая краснорыжая птичка со смешным хохолком и хвостом из длинных вьющихся перьев. "Давай, разгоняй последних", кивнула я, закидывая на плечо посох. И с иронией добавила: "Не то скажи, я приду". Ярь предсказуемо захихикал. "Я не дед. Меня здесь не боялись, но хвала праху делали вид, что уважали должность. А может Всё-таки и меня немного. Птица вспорхнула с ветки, засияла и увеличилась до размеров крупного хищника. Хлопнула мощными крыльями, предупредительно свистнула и рванула на облёт. А вот Яря и уважали, и побаивались. Дед говорил, это осколки душ наших предков, первых смотрителей, остались в столь безобидном обличье. Помогать да приглядывать. Я украдкой подтянула штаны, поправила тяжёлый посох и зорко осмотрела свои владения. От крыльца убегала старая каменная тропа, вдоль которой шумели на солёном морском ветру неряшливые багряные кусты. Шагов через двадцать тропа разветвлялась и ныряла под сень старых деревьев к многочисленным склепам, похожим на половинки ракушек-жемчужниц. Видимая часть склепа Увитый плющом навес со скамейкой и дверью. Невидимые подземные комнатки с отходными столами, связанные с сетью древних коридоров. «Что там, Ярь?» — негромко спросила я, услышав далёкий свист помощника. «Все на месте. А наши беспокойники? Тоже? Все трое? Тогда иду обновлять сонные знаки, а ты покружи вдоль границ, сам знаешь». Ближе к ночи к нам любят сползаться беспризорные покойники. Ярь пронзительно свистнул. Я спустилась по ступенькам и неспешно побрела к святилищу небытия. Пятое кладбище, иначе называемое красным, зрелой осенью и на закате выглядело совсем уж неприлично красным. Красновато-серой земле и пористым багровым камням, которыми мостили тропы, Добавлялись багряно-красно-рыже-жёлтые осенние листья, поздние пунцовые и тёмно-рыжие цветы, поблёкшая коричневая трава и вездесущий издевательский красный плющ. Вечером это великолепие дополняли низкое небо в багрово-рыжих облаках или, как сейчас, полосах, красноватая туманная дымка и пятна закатного солнца. Словно в крови всё, думалось мне порой. Хотя со времён разлома, в котором винили людскую жадность и желание забрать из земли побольше силы, крови на этом кладбище не было уже лет пятнадцать. То есть с тех пор, как я выросла и перестала по нему носиться, разбивая нос о склепы и обдирая коленки с локтями о дорожки. Мы, кстати, потомственные смотрители тоже вписывались в обстановку родного острова. Истори, из поколения в поколение дети в моей семье рождались с красными волосами, от багряного до тёмно-рыжего. Я пошла в прабабку, краснорыжие, с красными искрами в ореховых глазах и веснущатые. А прабабка доросла силой не только до смотрителя, до целой хозяйки кладбища, Как объяснял дед, сначала ты младший, и едва поднимаешь родовой посох. Потом средний, и уже можешь его с полдня таскать. Потом старший, и посох становится почти лёгким. А хозяин его веса вообще не ощущает. Я успела дорасти до среднего и получить соответствующий силе посох, когда дед... Внезапно решил отчалить в небытие, Передав мне, как единственной наследнице, родовой. Врал дед про полдня. Нагло. Меня едва хватало на пару часов непрерывной работы. А к вечеру посох, эта жуткая тварь, После простейшей уборки становился совершенно неподъемным. К сожалению. осенью дел, через край. А старым я пользоваться уже не могла. К смотрителю можно привязать лишь один посох, и родовой без присмотра и подпитки оставлять нельзя. Но ему моей силы не хватало, и когда она кончалась, мы с посохом расходились отдыхать друг от друга. Он в угол коридора, я работать землёй, чтобы снова наполниться. Хорошо, до святилища рукой подать. Смотрители всегда жили в центре острова и кладбища. Под ногами шуршали палые листья. Тропа виляла вдоль деревьев. У покрытых багровым мхом корней уже заклубилась вечерняя дымка. Вдали журчали фонтаны и глухо шелестело море. В ветвях шебуршали, попискивая, мелкие печуги. Между деревьями мелькали ракушки-склепы, и сразу над двумя я заметила искристый дымок. Отошли в небытие подопечные. Надо б на прах собрать, склепы почистить и опустить на глубину, дела закрыть, во воправу и родным написать. Завтра. Сегодня сонные знаки. Больно много дверей нынче хлопало. Светилище, круглое, как отходной стол поляна, испещренное десятками знаков, и почти все сияли ярко, ало, свежо, и все искрили, направляя сонную силу земли в занятые склепы. А посреди поляны возвышался опутанный плющом огрызок древней стены. Прах знает чего, даже дед не понял» остаток до разломной постройки, именуемый гнездом, поднимался выше кладбищенской стены, и с него весь остров виден как на ладони. поэтому его и сохранили. Первым делом я забралась в гнездо, прочертила на земле длинную широкую полосу, шепча наговор моста И когда из полосы забил красный свет, шагнула в него, чтобы выйти уже наверху на широком, бугристом и поросшем травой каменном карнизе и, присев, придирчиво изучить знаки. «Ничего не понимаю. Ярь, ты скольких по склепам разогнал?» — спросила я у посоха. Далёкий свист сообщил. «Пятнадцать. И ещё с десяток тихих у точно не спит, но по своей привычке не высовывается». А знаки полны силы, — я нахмурилась. Всего пять нужно пополнить, и то лишь на треть. Я, как услышала, сколько народу разбегается, подумала, знаков 10 точно погасло. А они все рабочие. И тот месяц, на который меня обычно хватает, еще не кончился. Прошли седьмицы две. Многовато не спящих, — согласился Ярь, и в закатном небе над тёмным морем мелькнула алая вспышка. Но так бывает, когда несколько беспокойников не могут уснуть, а надо. В них слишком много силы, слишком много сопротивления смерти и сну. И на упокой одного, сама знаешь, силы уходит больше, чем на десяток обычных покойников. Если они очень хотят уснуть — то вбирают сонной силы больше нужного, отнимая ее у других и лишая их сна. «Но тогда и знаки должны пустить», — заметила я и выпрямилась. «Должны», — признал Ярь. «А вспышек силы на днях не случалось?» Я задумчиво оперлась о посох. Острова ею полнились. Сила могла в любой момент забить из-под земли фонтаном, застывая мелкими полезными огоньками, впитываясь в растения или предметы, и заодно уничтожая наши защитные и сонные наговоры. «Я не почувствовал», — отозвался помощник, — «но проверю». Я прежним путём спустилась вниз и попросила. «А перечисли ко мне не спящих. Загляну завтра в их склепы. Может, были мелкие вспышки», Без выброса на поверхность. И знаки на отходных столах стерлись. Покойники-то на них жаловаться не будут. Им в радость погулять и поболтать. Ярь быстро перечислил и улыбчиво добавил. Со знаками «Быстрее кончай!» Тут тебя дело ждёт. «Какое?» — насторожилась я. «А ну-ка покажи!» На навершие посоха засиял алый шар. Мигнул стал прозрачным и показал. На одном из мелких островков между моим пятым и шестым чёрным кладбищем на узкой и пологой его маковке прыгал лохматый темноволосый парень и во всю глотку орал. «Рдяна! Рдянка! Я здесь! Забери меня отсюда! Рдянка!» «Почитай, с полчаса верещит!» Весело свистнул Ярь. «Спасем!» «Рдянка!» — надрывался парень, печально знакомый. За два с лишним года я сняла это стихийное бедствие, именуемое Саженом, со всех окрестных развалин, деревьев и островков. Почти со всех. Их же тут, вокруг западных островов, сотни. Одному определенному ищейцу есть где разгуляться. Как ищец, Сажин мог, взяв след, пролезть куда угодно, даже в тайник смотрителей чёрного кладбища однажды просочился. А мы с Мстишкой, дочерью тамошнего старшего смотрителя Силда Дивнара, едва подоспели на помощь и спасли Сажина от очень страшной смерти. Силд Дивнар имел полное право прикончить нарушителя на месте, и мстишке даже пришлось врать, что они с ищейцем встречаются, и это ради неё он пролез в дом да ошибся дверью. За что Сажен потом отдельно получил, по наглой морде своим букетом и посохом младшего смотрителя по хребту. Хотя нет, от посоха он увернулся, зараза. «Конечно». Я снова вспорола посохом землю. Не то докричиться да до того, что сил Дивнар его всё-таки покалечит. Прикончить ищейца на задании вроде бы нельзя, но вот покалечить... Или сам допрыгается. Знаки отменяются. Я быстро. Ты пока присмотри за ним. И место-то какое выбрал. Скала десять на десять шагов плюс древнее дерево. А дальше короткое, но незабываемое падение со скалы, прямо на клыки. И вот после этого он уже сам ко мне приползёт и точно беспокойником будет с его-то непоседливой натурой и развитой ищейской силой. Нет, не надо мне такого счастья. «Смотрю», — сообщил Ярь. «Так, я наверняка докричусь досаженно с южной стороны кладбища. Там и метка моя есть». Пока в некладбище я умела протягивать мосты с места на место лишь так, по своим меткам. Но я расту и учусь, и научусь. И когда-нибудь найду время да отметить неучтённое. На всякий случай. Но кто бы знал, куда этот неуёмный ещё полезет и куда же тебя завтра занесёт. Ищей-ка ты, чрезмерная. На кладбищенской стене, высокой и широкой, Я первым делом застегнулась и накинула на голову капюшон. Здесь солёный осенний ветер пробирал до костей. Но, к счастью, дул в нужном направлении. Досажено 300 шагов. Тех самых, с клыками, узкими острыми скалами, о которые злобились, вскипая грязной пеной тёмные волны. «Саш!» — рявкнула я. Он обернулся и засиял неуместной улыбкой, замахал руками. Ярь мелькнул в небе короткой вспышкой и завис над клыками. На всякий случай. Вдруг не справлюсь. Метку лови, крикнула я. И меня потом убьюсь о дерево или в море соскользну. Прикопаю, понял? Сажен покладисто закивал. Естественно быть прикопанным, он не боялся а вот застрять на скале, да ещё и без куртки, в одних штанах и рубахе, наверняка. У ищейцев есть какой-то возвратный путь, но не у всех на него хватало сил. А если и хватало, то только на него, а после их ожидало несколько скучнейших дней в лекарской. Я пошевелила пальцами, вытягивая из трещин крупицы земли, слепила из них ком, Прошептала наговор из ладони в ладонь и метнула к острову. Ярь проводил метку прищуренным взглядом и одобрительно свистнул. Осажен подпрыгнул и ловко поймал ком. Огляделся и размазал метку по дереву. «Готово!» «Ну, с прахом!» Я провела потяжелевшим посохом по стене, шагнула на мост и спустя миг едва не встретилась с деревом. Крепкая рука вовремя ухватила меня за шиворот, удерживая от неприятного знакомства. Ярь снова засвистел и, развернувшись, полетел на следующий круг. А я дернула плечом, сбрасывая руку Сажина, и проворчала. «Клянусь, в следующий раз я сделаю вид, что тебя нет, и помогать тебе не надо». «Не сделаешь», — весело отозвался сажен «Тебя потом совесть с потрохами сожрет». «А может, не меня, а саму себя?» С надеждой предположила я. «Рискнёшь проверить?» Ухмыльнулся он. «Да ну тебя!» Я отвернулась. «Вот бы посохом засранца приложить по-дедовски, до него не дойдёт, так я душу отведу. Да, Саш, хоть и высокий и крупный, как и все урождённые материковые ребята, быстрый и ловкий, увернётся. И посох дико потяжелел». Пора закругляться. «Рдианка, я же всё отработаю!» Задушевно пообещал Сажен. «Как обычно. но ну, не злись!» У меня к вечеру двое прахом пошли. Я с трудом прочертила на земле линию. И что-то со знаками святилища непонятное. И целых двадцать пять, представляешь, внезапно пробудившихся. А я уже ничего не смогу сегодня сделать. Ни знаки обновить... Не праха собрать. Повезёт, если хватит сил дотащить посох до дома. А ещё ночь впереди. Так что нет, я не злюсь. Просто занудствую, как обычно. «Родиан, ну извини», — попросил он. «Ну получилось так». Синие глаза — виноватые-виноватые, как и вся его загорелая остроносая физиономия. Наверное, «Даже прощу. Если ночь пройдёт тихо, хорошо, хоть не обещаешь, что больше не будешь». Заметила я устала «За меня держись. Не на кладбище же раскидать может». «Я вообще никогда не даю напрасных обещаний». Сажен снова взял меня за шиворот. «А то же выполнять придётся. А оно мне надо?» Мы вынырнули у северных ворот кладбища кованых, мощных, массивных и давно закрытых. Я указала на увитую плющом калитку слева. «Всё, Саш, дальше сам. Лесом до злого моста и прямиком на старый остров и в Нижгород. Или тебе не в управу надо?» «В управо кивнул он. «Дело сдавать и отчёт писать. Я же по работе, а не просто тебя позлить, Рдиан. Но извини». «Завтра расскажешь», — хмуро ответила я. «На отработке. Не замёрзнешь?» «Кстати, да». Сажен зашарил по многочисленным накладным карманам, нашитым и на рубахе, и на широких штанах. «Спасибо, что напомнила. На мосту же ветра. И за помощь спасибо». Добавил он «виновато». «Перебор». Я поморщилась. «Одевайся и уматывай». Он вытянул из кармана что-то похожее на носовой платок, потряс, пошептал, ругнулся, сердито тряхнул, и в его руках повис тёмно-серый ищейский плащ с высоким воротником, капюшоном и чёрными символьными нашивками. Завтра с утра я на защите своего подопечного предупредил Сажина, который ещё час назад был обвиняемым, но теперь я его отмажу как невиновного. Как закончу, так и приду. «Что с собой взять?» «Острое желание вымести всё кладбище, от тропинок и фонтанов до старых могил». Я, поднатужившись, забросила на плечо тяжеленный посох. «На совесть! Поздновато она у тебя просыпается, но лучше же поздно. И морковных пирогов. И что такого он нашёл на этом островке, что аж от тюрьмы бедолагу спас? Нет там ничего особенного». «Понял» сажен в лес в рукава плаща. «До завтра!» И размытая серая тень туманом ускользнула с кладбища. Даже калитка, открываясь-закрываясь, не скрипнула. Даже листик плюща не шелохнулся. Я удобнее перехватила посох и поплелась домой. Час пыхтения, всего-то. Бывало и хуже. Однажды мои силы кончились сразу после первого моста на необитаемый островок ночью. Тогда от жестокой расправы сажаны спасли ярь лето и десятки интереснейших историй из ищейской жизни, которыми меня задабривали, пока помощник не привёл подмогу с соседнего чёрного кладбища. Мстижка мне потом долго этот случай поминала, и назидательно, и насмешливо. Да, в крайнем случае соседи из четвёртого жёлтого кладбища, из с шестого мои дальние родичи и большие друзья выручит. Пока я шла, ползла, то есть, домой, стемнело, и кладбище зажгло свои чудесные красные огни, засветился вездесущий плющ, замерцала поднявшаяся до колен дымка, загорелись факелы на склепах и скамейках вдоль широких главных троп. Замелькали подвижные огоньки силы в переплетении ветвей. Засиял закатным солнышком ярь. И сразу изменился запах. Уже не солёная горяч осени, а свежая сырость летнего леса. «Порядок!» — я подняла голову. Помощник довольно свистнул. «Может, и обойдётся». Я снова выдохнула. Посох норовил уронить меня на тропу, и придавить мешком картошки. Ярь сочувственно засверистел. Помощник владел бездной наговоров, но почти все они касались родовой силы Смотрителя и работали через посох, утяжеляя его еще больше. В общем-то, как и мои наговоры. Без посоха я умела унизительно мало, а без родной островной земли вообще почти ничего. Вдали от кладбищ меньше. На кладбищах больше, а дома — всё. Пока посох не взбрыкивал, чуя не того смотрителя, что меня совершенно не устраивало. Как и большинство смотрителей, где ты сам с землёй плохо работал и меня не учил. Под его-то рукой всегда находился нужный, соответствующий силе посох. И дед прошёл нормальный путь — от помощника до старшего смотрителя. Мне же его внезапный уход сломал всю подготовку, скомкал весь путь. И с той же землёй я училась работать самостоятельно. А родители от посоха дружно отказались. Они оба, причём мама с детства, терпеть не могли красное и смотрительскую работу, даже жили в Нижгороде, в отличие от меня. С семи лет я всё чаще ночевала у деда, пока не перебралась на кладбище навсегда. А родители, в один ужасный момент, окончательно рассорившись с дедом, сдали посохи и спрятались от него в городе. Куда я часто наведывалась, пока дед не ушёл, мне стало вообще не до гостей, а родителям не до меня. Двое других детей подрастали. Хотя совсем семья меня не бросала, нет. На кладбище они не появлялись, Но часто писали, присылали одежду, обувь и прочие подарки. Откупались, в общем, извинялись. Пять лет родителей не видела и даже не знаю, хочу ли увидеть. Одно дело, когда дед был жив. Они ругались с ним каждую минуту. Он обоих строил и душил обязанностями. И их побег объясним. А теперь-то, когда его давным-давно нет, Что мешает заглянуть в гости? Ко мне. Ладно, и так вечер не шибко веселый. Ярь нежно засверистел и невесомо опустился на мое свободное плечо. И сразу стало легче. И даже посох словно бы полегчал. Ничего, я улыбнулась. Зато у нас прорыв. Даже беспокойники спят месяц. Уже не надо за каждым бегать и каждого отдельно спать укладывать. Из справочников по чудотворчеству три комнаты плюс старая библиотека и дневников предков 40 шкафов и 50 сундуков. А метки получаются всё лучше и ложатся всё точнее. С остальным тоже справимся. Ярь одобрительно присвистнул и осторожно клюнул меня в щёку. Впереди показался дом — громоздкое трёхэтажное строение со строконечной крышей. От крыльца до вертуна, оплетённое плющом и сияющее огромным светляком. Семьи смотрителей всегда были большими, и дома строились соответствующие. Но в нашей семье что-то прошло не так. И я обитала в этой громадине одна. И очень дом не любила. Древний, сырой, пустой. Я старалась поддерживать в нём порядок, но чаще всего не успевала. Ладно, чаще всего я это не любила. Хозяйка из меня — так себе. Что для дома, что для кладбища, что для собственной жизни. Ярь недовольно свистнул. «Это просто осень, друг. Я наконец-то добралась до крыльца» и с трудом поднялась по ступенькам. Она на всех людей так странно влияет. Ты вроде бы летишь, но сейчас кажется, что ввысь поднимаешься, а через минуту, что в пропасть, камнем падаешь. И настроение поэтому тоже то ввысь, то в пропасть. Но мы с тобой всё-таки летим, и это главное. На остальное не обращай внимания. Ярь сорвался с моего плеча, махнул крыльями, сверкнул, и тяжёлая дверь скрипуча распахнулась. Я перевалилась через порог и с удовольствием скинула посох в привычный угол, выпрямилась, потёрла поясницу и выдохнула, ощущая, как от лёгкости за спиной трепещут невидимые крылья. Ходики в прихожей заискрили красным, И пробили девять вечера. Поднимай защиту и закрывай кладбище. Я передернула плечами и сняла куртку. Всё на сегодня. Заварю чай, поработаем часик с землёй, доспать. Да с утра гора работы. К пробудившимся тоже загляни. Завтра надо с ними поговорить. Но вдруг за ночь кто-нибудь успеет уснуть. Чудеса у нас случаются. Как бы не разбудить. Ярь согласно свистнул и выпорхнул в мерцающую осеннюю предночь. Я убрала куртку в шкаф, разулась, влезла в тапки и отправилась по длинному коридору на кухню, оставив входную дверь приоткрытой. Некому в дом вламываться, чужакам сюда хода нет, старая семейная защита. Кому разрешу, тот войдёт. А разрешено только Ярю и друзьям-соседям. Остальные, если нужда всмотрителя настигнет, обычно орут или у ворот, или под окнами. Хотя для них повсюду разбросаны громкозвучные колокольчики, всё равно орут. Под потолком сновали десятки мелких огоньков силы. В стенах коридора темнели высокие арочные проёмы. 4 штуки. Кухня. Столовая — раньше, теперь кладовая, гостиная — раньше, теперь библиотека и мой кабинет, и снова библиотека, и пятый проём напротив входной двери, ведущий в поперечный коридор с ещё десятью дверьми. Слева и справа они закрывали лестницы в подвал и на второй этаж, а остальное — пять маленьких спален кладовки и ванная. Я пользовалась лишь парой спален, ванной и изредка кладовками, а остальное было давно и наглухо закрыто. И сурово пропылилось, по дверям видно. Убраться бы, весь первый этаж вычистить хотя бы. Уж паутину, грязь и пыль собрать, умея работать с землей, много ума не надо, только силы, главным образом силы воли который у меня в избытке, когда надо посреди ночи соскочить с постели и отловить шумных беспокойников, но почему-то всегда не хватает на уборку. Стыдно. Ну ладно. Гостей не вожу, а мстишка привыкла. На огромной кухне все комнаты дома неприлично большие, с высокими потолками. В двух угловых очагах между шкафами и столами Шуршало красное чудотворное пламя. Ещё в двух углах, между подвесными шкафами, сундуками и бочками, шелестели фонтанчики с высокими чашами. Я подошла к ближнему с тёплой водой, глянула на груду немытой посуды и сполоснула руки. Снова посмотрела на посуду, взяла пробку и заткнула отверстие в чаше. «Хватит откладывать». Да. Не позанимаюсь. Но завтра свободного времени может не быть вообще. Когда Ярь вернулся с облёта, я уже перемыла всю посуду, переоделась в домашнее платье, в одном очаге варила мясо для супа, а во втором — кашу на утро и убиралась на кухне, опершись на метлу, шептала наговор «Земля к земле» и пыль с землёй выкатывались из-под шкафов снежком, сползали с потолка, стен, сундуков и даже с ножек столов, собирая попутную паутину, мелкую мерцающую пунцовым плесень и не успевших удрать букашек. Мне оставалось лишь смести крупные комки в совок. «Мы всё-таки кого-то ждём?» — весело свистнул Ярь. «Нет, у нас сегодня практика». Мрачно ответила я, опорожняя совок в мусорную бочку. Повторение и закрепление пройденного. Ярь издал свистящий смешок и вылетел в коридор. Убираться. Без меня он или не мог, или тоже не хотел возиться с хозяйством. И пока я проверяла готовность мяса и снимала с огня кашу, он успел вычистить коридор, прихожую и кладовую, и вовсю свистел в кабинете. «С бумагами осторожнее!» — крикнула я, доставая из сундука картошку. «Ничего не перемешай! Там же дедовы дневники!» Которые он из-за вечной нехватки времени вел как попало. Делал записи на обычных листах и складывал стопками в сундуки, не датируя и не нумеруя. Один шаловливый сквозняк и полдня лишней работы по восстановлению порядка обеспечено. Ярь так разошелся, что даже ванную от пунцовой плесени вычистил. Конечно, через пару дней она опять выползет и расплодится, но все равно приятно. И приволок на кухню ведро, швабру и пару тряпок. Убирать, дескать, так убирать. Я сыпала нарезанные овощи в суп, подвесила над огнём чайник, налила в ведро воду и хмуро взялась за швабру. — Нет, мы никого не ждём. — Слышишь, красное? — Никого. — Да, кладбище живое. В нём обитала душа. То ли сама по себе зародившаяся, то ли из душ прежних смотрителей свитая. Ярь. Точно свитый из осколков душ, как и посох из праха. А вот что такое душа красного, даже дед не знал. И в хрониках наших предков тоже об этом не говорилось, ни слова. Оно просто было живым. Так просто и так сложно. Закончив с готовкой и мытьем полов первого этажа, Я сходила в ванную, натаскала воды из тёплого фонтанчика, и заодно, да, убирать так убирать, перестирала с заклятиями и наговорами всё накопившееся добро, помылась, переоделась, развесила постиранное в гостевой спальне, куда Ярь нагнал с улицы тёплых огоньков, и уже за полночь вышла с чашкой чая на крыльцо случайные слова помощника не отпускали. Мы все-таки кого-то ждем? Это же подсказка. Поставив чашку на нижнюю ступеньку, я села на колени, прижала ладони к земле и прислушалась и услышала: тихий, беспокойный гул почувствовала легчайшую дрожь земли И слабое шевеление Земля ребила, как море от порывов ветра или движения лодки. Красное волновалось. Оно также дрожало, когда уехали, сдав посохи, родители, и ушел дед, печалясь, прощаясь. И также дрожало, когда я взяла в руки свой первый посох, поздравляя меня с посвящением, знакомясь со мной заново, как с будущим смотрителем. Кладбище кого-то ждало, предчувствовало или призывало. Я села на ступеньку и медленно выпила чай, прислушиваясь к сонной тишине. Смотрителем или помощником мог стать любой, лишь бы красное его приняло, лишь бы с добрыми намерениями существо пришло, лишь бы действительно хотела работать на кладбище. И именно на этом кладбище. И если я права, вот бы понять, в ком красное так нуждается. А главное, зачем? Пять лет ему вполне хватало нас с ярем. И не это ли ожидание пробудило от спячки сразу 25 человек? Ладно, минус строится беспокойников. 22 из которых десять — это упокойники, которых крайне сложно разбудить. Так зачем? И что всё-таки разбудило моих подопечных? Зов или нечто иное?